Карек велел направлять всех арестованных прямо в нашей аудитории. Таким образом можно было и провести следствие, а также дать курсантам возможность попрактиковаться. На занятиях всегда присутствовал в качестве судьи какой-нибудь офицер высокого ранга. Протокол вели как полицейский секретарь, так и кто-либо из курсантов. Вскоре стало ясно, что работы у нас непочатый край.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 Единственное, на что ему мог решиться, это краткие иронические реплики за обеденным столом. Он отвечал на них тоже коротко и хмуро. Я сказал, к примеру, «Этот самый никому неведомый город в пустыне, он, видимо, находится на Луне? На Земле его пока не обнаружили?» Он ответил, «По крайней мере, до сих пор его местонахождение не установлено». Быстро подняв глаза, я поймал его взгляд.